Другим признаком перерождения предусмотренного разгула в оппозиционной явилось стремление видеть в нем не отдых, дополняющий службу, а ее антитезу. Мир разгула становился самостоятельной сферой, погружение в которую исключало службу. В этом смысле он начинал ассоциироваться с одной стороны с миром частной жизни, а с другой с поэзией. И то и другое в XVIII веке, завоевало место антиподов службы. Подобным буйством, уже выходящим за пределы офицерского поведения, было буйство знаменитого Федора Толстого Американца. Оно также строилось по модели превзойти все до сих пор совершенное. Но Толстой Американец разрушал не только нормы гвардейского поведения, но и все нормы в принципе. Этот безграничный аморализм, с одной стороны, придавал разврату Толстого романтический титанический характер, что заставляло видеть в нем романтического героя, с другой переходил границы всего, что могло быть официально допущено, и тем самым окрашивался в тона протеста. В поведении Толстого американца был не политический а бытовой анархизм, но под пером П. Вяземского, например, он очень легко приобретал оппозиционную окраску. Американец и цыган на свете нравственном загадка, которого, как лихорадка, мятежных склонностей дурман или страстей кипящих схватка всегда из края мечет в край, из рая в ад и зада в рай, которого душа есть пламень, а ум холодный эгоист, под бурей рока твердый камень, в волнении страсти легкий лист бытовое поведение толстого американца являлось как бы реальным осуществлением идеалов поэзии вяземского той поры характерно что такой титанический разгул мог восприниматься как поэзия жизни а беззаконная поэзия как разгул в стихах продолжением этого явилось установление связи между разгулом который прежде целиком относился к сфере чисто практического бытового поведения и теоретика идеологическими представлениями. Это повлекло, с одной стороны, превращение разгула, буйства в разновидное социально значимого поведения а с другой – его ритуализацию, сближающую порой дружескую попойку с травестийной литургией или пародийным заседанием масонской ложи. Культура начала XIX века оказывалась перед необходимостью выбора одной из двух концепций. Каждая из них при этом воспринималась в ту пору как связанная с определенными направлениями прогрессивной мысли. Традиция, идущая от философов XVIII столетия, исходила из того, что право на счастье заложено в природе человека, а общее благо всех подразумевает максимальное благо отдельной личности. С этих позиций человек, стремящийся к счастью, осуществлял предписание природы и морали, Всякий призыв к самоотречению от счастья воспринималось как учение, выгодное деспотизму. Напротив того, в этике гедонизма, свойственной материалистам XVIII века, одновременно видели и проявление свободолюбия. Страсть воспринималась как выражение порыва к вольности. Человек, полный страстей и жаждущий счастья, готовый к любви и радости, не может быть рабом. С этой позиции у свободолюбивого идеала могли быть два равноценных проявления. Гражданин, полный ненависти к деспотизму, или страстная женщина, исполненная жажды счастья. Именно эти два образа, свободолюбие, поставил Пушкин рядом в стихотворении 1817 года. «В отечестве моем, где верный ум, где гений мы найдем, где гражданин с душою благородной, возвышенной и пламенно-свободной? Где женщина, не с хладной красотой, но с пламенной, пленительной, живой? Приобщение к свободолюбию мыслилось именно как праздник. А в пире и даже оргии виделась реализация идеала вольности. Однако могла быть и другая разновидность свободолюбивой морали. Она опиралась на тот сложный конгломерат передовых этических представлений, который был связан с пересмотром философского наследия материалистов XVIII века и включал в себя весьма противоречивые источники от Руссо в истолковании Робеспьера до Шиллера. Это был идеал политического стоицизма римской добродетели, героического аскетизма. Любовь и счастье были изгнаны из этого мира как чувства унижающие, эгоистические, недостойные гражданина. Здесь идеалом была не женщина, не с хладной красотой, но с пламенной пленительной живой, а тени сурового брута и марфы-посадницы. Катона своей республики, по словам Карамзина. Богиня любви здесь изгонялась ради музой либеральности. Тот же Пушкин в вольности писал «Беги, сокройся от цитеры, слабая царица!» Примечание. Царица цитеры, богиня любви Афродита чей храм находился на этом острове. Конец примечания. «Где ты, где ты, гроза царей, свободы гордая певица?» В свете этих представлений разгул получал прямо противоположное значение отказа от служения, хотя в обоих случаях подобное поведение рассматривалось как имеющее значение. Из области рутинного поведения оно переносилось в сферу символической, знаковой деятельности. Разница эта существенна. Область рутинного поведения отличается тем, что личность не выбирает его себе, а получает от общества, эпохи или от своей психофизиологической конституции как нечто не имеющее альтернативы. Знаковое поведение всегда результат выбора. Следовательно, оно включает свободную активные субъекта поведения, в этом случае интересные примеры когда незнаковое поведение делается знаковым для постороннего наблюдателя, например, для иностранца, поскольку он невольно добавляет к нему свою способность вести себя в этих ситуациях иначе. Вопрос, который нас сейчас интересует, имеет непосредственное отношение к оценке таких существенных явлений в русской общественной жизни 1810-х годов, как «Зеленая лампа», «Арзамас», «Общество громкого смеха». Наиболее показательна в этом отношении история изучения зеленой лампы. Слухи относительно урги, якобы совершавшихся в зеленой лампе, которые циркулировали среди младшего поколения современников Пушкина, знавших обстановку 1810-х, начало 1820-х годов лишь понаслышке, проникли в раннюю биографическую литературу и обусловили традицию, восходящую к работам П.И. Бартенева и П.В. Аненкова согласно которой «Зеленая лампа» — а политичное общество место оргий. П.Е. Щеголев в статье, написанной в 1907 году, резко полемизируя с этой традицией, поставил вопрос о связи общества с Декабристским союзом благоденствия. Публикация Б.Л. Модзалевским «Части архива «Зеленой лампы»» подтвердила эту догадку документально что позволило ряду исследователей доказать эту гипотезу. Именно в таком виде эта проблема и была раскрыта в итоговом труде М.В. Нечкиной. Наконец, с предельной полнотой и обычной для Б.В. тамашевского критичностью эта точка зрения на «Зеленую лампу» изложена в его книге «Пушкин», где данный раздел занимает более 40 страниц текста. Нет никаких оснований подвергать эти «положения», пересмотру. Но именно полнота и подробность, которой был изложен взгляд на зеленую лампу, как побочную управу Союза Благоденствия, обнаруживает известную односторонность такого подхода. Оставим в стороне легенды и сплетни, положим перед собой цикл стихотворений Пушкина и его письма, обращенные к членам общества. Мы сразу же увидим в них нечто общее объединяющий их, к тому же, со стихами «Я» Толстого, которого Б.В. Томашевский с основанием считает присяжным поэтом «Зеленой лампы». Эта специфика состоит в соединении очевидного и недвусмысленного свободолюбия с культом радости, чувственной любви, кощунством и некоторым бравирующим «либертинажем». Не случайно в этих текстах так часто читатель встречает ряды точек, само присутствие которых невозможно в произведениях, обращенных к Н. Тургеневу, Чаадаеву или Ф. Глинке. Б. Ф. Томашевский цитирует отрывок из послания Пушкина Ф. Ф. Юрьеву и сопоставляет его с Рылеевским посвящением к Войнаровскому. Слово надежды имело гражданское осмысление. Пушкин писал одному из участников «Зеленой лампы» Ф. Ф. Юрьеву, «Здорово, рыцари лихие, любви, свободы и вина! Для нас, союзники, молодые, надежды лампа зажжена!» Значение слова «надежда» в гражданском понимании явствует из посвящения к Вайнаровскому Рылееву. «И вновь в небесной вышине звезда надежды засияла!» Однако, подчеркивая образное расстрой этих текстов, нельзя забывать, что у Пушкина после процитированных стихов следдовало совершенно невозможное для релеева, но очень характерное для всего рассматриваемого цикла здоровая молодость и счастье, застольный кубок и бордель где с громким смехом сладострастия ведет нас пьяных на постель. если считать что вся сущность зеленой лампы выражается в ее роли по управы союза благоденствия, то как связать такие совсем не стихи с указанием зеленой книги что распространение правил нравственности и добродетелей есть самая цель союза а членам вменяется в обязанность во всех речах превозносить добродетель унижать порог и показывать презрение к слабости вспомним брезгливые отношения эн тургенева к пирам как занятию достойному хамов в москве пучина наслаждение чувственной жизни едят пьют спят играют в карты Все сие за счет обремененных работами крестьян. Запись датируется 1821 годом, годом публикации Перов-Боротенского. Первые исследователи «Зеленой лампы», подчеркивая ее «оргический характер», отказывали ей в каком-либо политическом значении. Современные исследователи, вскрыв глубину реальных политических интересов членов общества, просто отбросили всякую разницу между зеленой лампой и нравственной атмосферой Союза Благоденствия. М.В. ничкина совершенно обошла молчанием эту сторону вопроса. Б.В. Томашевский нашел выход в том, чтобы разделить серьезные и полностью соответствующие духу Союза Благоденствия заседания Зеленой Лампы и нелишенные вольности вечера в доме Никиты Всеволожского, «Пора отличать вечера Всеволожского от заседания зеленой лампы», – писал он. Правда, строкой ниже исследователь значительно смягчает свое утверждение, добавляя, что для Пушкина, конечно, вечера в доме Всеволожского представлялись такими же неделимыми, как неделимы были заседания Арзамаса и традиционные ужины с гусем. Остается неясным, почему требуется различать то, что для Пушкина было неделимо, И следует ли в этом случае и в Арзамасе разделять серьезные заседания и шутливые ужины? Вряд ли эта задача представляется выполнимой. Зеленая лампа бесспорно была свободолюбивым литературным объединением, а не сборищем развратников. Ломать вокруг этого вопроса копии уже нет никакой необходимости. Примечание. Существует и другая причина, по которой нельзя согласиться ни с П. Анненковым, писавшим, что следствие по делу декабристов обнаружило невинный, то есть аргический характер зеленой лампы. Анинков П. А.С. Пушкин. В Александровскую эпоху. Санкт-Петербург. 1874 год. Страница 63. Низ Б. Томашевским. Высказавшим предположение, что слухи о Боргиях, возможно, пускались с целью пресечь любопытство и направить внимание по ложному пути. Томашевский. Б. Пушкин. Книга первая Страница 206. Полиция в начале века преследовала безнравственность не менее активно, чем свобода мыслия. Анненков невольно переносил в Александровскую эпоху нравы мрачного семилетия. Что же касается утверждения Б.В. тамашевского что заседания конспиративного общества не могли происходить в дни еженедельных званых вечеров хозяина, что, по мнению исследователя, аргумент в пользу разделения вечеров и заседаний то нельзя не вспомнить тайные собрания по четвергам секретнейший союз Грибоедовского-Репетилова. Конспирация в 1819-1820 годах еще весьма далеко отстояла от того, что вкладывалось в это понятие к 1824 году. Конец примечания. Не менее очевидно, что союз благоденствия стремился оказывать на зеленую лампу влияние. Участие в ней Ф. Глинки и С. Трубецкова не оставляет на этот счет никаких сомнений. Но означает ли это, что она была простым филиалом Союза, и между этими организациями не обнаруживается разница? Разница заключалась не в идеалах и программных установках, а в типе поведения. Масоны называли заседание «ложе работами». Для члена Союза Благоденствия его деятельность как участника общества также была работой или еще торжественнее служением. Пущин так и сказал Пушкину, «Не я один поступил в это новое служение Отечеству». Доминирующее настроение политического заговорщика серьезное и торжественное. Для члена «Зеленой лампы» свобода любви окрашена в тона веселья, а реализация идеала вольности — это... «Превращение жизни в непрекращающийся праздник». Точно отметил, характеризуя Пушкина той поры Эл Гроссман, политическую борьбу он воспринимал не как отречение жертву, а как радость и праздник. Однако праздник этот связан с тем, что жизнь, бьющая через край, издевается над запретами. Лихость, сравните рыцари и лихие», отделяет идеалы зеленой лампы, от гармонического гедонизма батюшкова и умеренной веселости арсамассов приближая к гусарщине де давыдова и студенческому разгулу языкова нарушение карамзинского культа пристойности проявляется в речевом поведении участников общества дело конечно не в употреблении неудобных для печати слов в этом случае лампа не отличалась бы от любой армейской пирушки. убеждения исследователей полагающих что выпившая или даже просто разгорячённая молодёжь, молодые офицеры и поэты придерживались в холостой беседе лексики словаря Академии Российской и в связи с этим доказывающих, что пресловутые приветствия Калмыка должны были лишь отмечать недостаточную изысканность острот. Примечание. Известные пушкинские слова из послания к Никите Всеволожскому. «Вновь слышу, верные поэты, ваш очарованный язык. Налейте мне вино, кометы. Желай мне здравия, калмык». Поясняются следующим образом. Вино кометы, упоминающееся и в Евгении Онегине, шампанское из винограда урожая 1811 года, славившееся высоким качеством. Этот же год был отмечен появлением кометы, что считалось предвестием войны. «Очарованный язык, желай мне здравия, калмык» — слова, указывающие на обычай вечеров в доме Всеволожского, когда кто-нибудь из участников молодежной попойки произносил неудобное для печати слово. Слуга хозяина мальчик калмык подносил ему бокал со словами «здравия, желаю» — имеет несколько комический характер. Конец примечания. Оно порождено характерным для современной исторической мысли гипнозом письменных источников. Документ приравнивается к действительности, а язык документа – к языку жизни. Дело в том, что участники заседаний вечеров «Зеленой лампы» соединяли язык высокой политической и философской мысли, утонченной поэтической образности, с площадной лексикой. Это создает особый резко фамильярный стиль, характерный для писем Пушкина к членам «Зеленой лампы» язык богатый неожиданными столкновениями и стилистическими соседствами становился своеобразным паролем по которому узнавали своего наличие языкового пароля резко выраженного кружкового жаргона характерной черта и лампы и арзамаса именно наличие своего языка выделил пушкин мысленно переносясь из изгнания в зеленую лампу вновь слышу ваш очарованный язык речевому поведению должно было соответствовать и бытовое основанное на том же смешении еще в 1817 году адресуясь к аверину гусарская атмосфера подготовляла атмосферу лампы пушкин писал что можно дружно жить с стихами с картами с платоном и с бокалом что резвых шалостей под легким покрывалом и ум возвышенное сердце можно скрыть Напомним, что как раз против такого смешения резко выступал моралист и проповедник Чацкий. «Когда в делах я от веселей прячусь, когда дурачиться – дурачусь, а смешивать два эти ремесла – есть тьма охотников, я не из их числа». Фамильярность, возведенная в культ, приводила к своеобразной ритуализации быта. Только это была ритуализация наизнанку напоминавшие шутерские ритуалы карнавала. Отсюда характерные кощунственные замены девственницы Вольтера, святая Библия харит Свидание с Лаисой может быть и названо прямо, с подчеркнутым игнорированием светских языковых приличий. Когда ж вновь сядем вчетвером с бы вином и чубуками? И переведено на язык кощунственного ритуала. Проводит набужную ночь с молодой монашенкой Цитеры. Пушкин 2.1.87 Это можно сопоставить с карнавализацией масонского ритуала в Арзамасе. Пародийная антиритуальность шутовского действия в обоих случаях очевидна. Но если либералист веселился не так, как молчален, то досуг русского карбонария не походил на забавы либералиста. Бытовое поведение не менее резко, чем формальное вступление в тайное общество отгораживало дворянского революционера не только от людей века минувшего, но и от широкого круга фрондеров, вольнодумцев и либералистов. То, что такая подчеркнутость особого поведения «этих у вас особенностей бездна», говорит Софья Чацкому, по сути дела противоречило идее конспирации, не смущало молодых заговорчиков. Показательно, что не декабрист Н. Тургенев, а его осторожный старший брат должен был уговаривать бурно тянущегося к декабристским нормам и идеалам младшего из братьев, Сергея Ивановича, не обнаруживать своих воззрений в каждодневном быту. Николай же Иванович учил брата противоположному: мы не затем принимаем либеральные правила, чтобы нравиться хамам. Они нас любить не могут, мы же их всегда презирать будем. связанные с этим грозный взгляд и резкий тон, отмеченные Софьей в Чацком, мало располагали к беззаботной шутке, не сбивающейся на обличительную сатиру. Декабристы не были шутниками. Примечание. Тем более характерно сказанное старухой Хлёстовой о Чацком. «шутник», Так прочитывалась гневная обличительность на языке московского общества. Конец примечания. Вступая в общество карнавализованного веселья молодых либералистов, они, стремясь направить их по пути высоких и серьезных занятий, разрушали самую основу этих организаций. Трудно представить себе, что делал ф Глинка на заседаниях «Зеленой лампы», и уже тем более на ужинах, Всеволожского. Однако мы прекрасно знаем, какой оборот приняли события в Арзамасе с приходом в него декабристов. Выступления Энн Тургенева и тем более М. Орлова были пламенными и дельными, но их трудно назвать исполненными беззаботного остроумия. Орлов сам это прекрасно понимал. Рука, обыкшая носить сей тяжкие булатные мечи брани, А возможность ли владеть легким оружием Аполлона и прилично ли гласу огрубелому от произношения громкой и протяжной команды говорить божественным языком вдохновенности или тонким наречием насмешки? Конечно, слова М. Орлова не следует понимать как прямую автохарактеристику. Орлов стилизовал себя как воина-рубаку, попавшего в собрание поэтов, а более обобщённо Воссоздавал ситуацию из позднейшего послания Пушкина. В роскошные бани и мраморные палаты утонченных вельмож Древнего Рима заходит воин молодой, чтобы роскошно отдохнуть. Вздохнуть о пристани и вновь впуститься в путь. Такая стилизация мало соответствовала реальному облику Орлова. Действительно участвовавший в боевых действиях генерал М. Орлов был, однако, не фронтовиком-рубакой, а опытным разведчиком и одновременно прекрасным оратором и умелым публицистом. Пером он владел не хуже, чем шпага, и умел, словом, воодушевлять собеседников. пойти По личности Орлов не тот грубоватый воин, каким он изобразил себя в Арзамасской речи о политик, нелишенной хитрости. Образцом слияния обликов полководца и политика, оратора и публициста был Наполеон, и Орлов хорошо усвоил этот опыт. Однако, подобно своему образцу Наполеону, Орлов был лишен чувства юмора и в этом смысле действительно не походил на Арзамасов. Выступления декабристов в обществе громкого смеха также были далеки от юмора. Вот так рисуется одно из них по мемуарам Эмма Дмитриева. На второе заседание Шаховской пригласил двух посетителей, не членов Фанвизина и Муравьёва. Гости во время заседания закурили трубки, потом вышли в соседнюю комнату и почему-то шептались, а затем, возвратясь оттуда, стали говорить, что труды такого рода слишком серьёзны и прочее, и начали давать советы. Шаховской покраснел, члены обиделись, громкого смеха не получилось. Отменяя господствующее в дворянском обществе отделение бытовой жизни на области службы и отдыха, либералисты хотели бы превратить всю жизнь в праздник, заговорщики, в служение. Все виды светских развлечений, танцы, карты, волокитство, встречают со стороны декабристов суровое осуждение как знаки душевной пустоты. Так м и Муравьев-апостол в письме к Якушкину недвусмысленно Связывал страсть к картам и общий упадок общественного духа в условиях реакции. После войны 1814 года страсть к игре, так мне казалось, исчезла среди молодежи. «Чему же приписать возвращение к столь презренному занятию?» – спрашивал он, явно не допуская предложенного Пушкиным симбиоза карт и Платона. «Как пошлое занятие карты приравниваются танцам?» с вечеров, на которых собирается сок умной молодежи, изгоняется и то, и другое. На вечерах у И.П. Лепранди не было карты танцев. Грибоедов, желая подчеркнуть пропасть между Часским и его окружением, завершил монолог героя ремаркой. Оглядывается, все в вальсе кружатся с величайшим усердием. Старики разбрелись к карточным столам. Очень характерно письмо Николая Тургенева брату Сергею. Энн Тургенев удивляется тому, что во Франции, стране, живущей напряженной политической жизнью, можно тратить время на танцы. «Ты, я слышу, танцуешь?» и Графу Головину дочь его писала, что с тобою танцевала. «И так я с некоторым удивлением узнал, что теперь во Франции еще и танцуют. Экосес конституционный, независимый или контрданс, монархический, или танец». Контрмонархический. Примечание. Крайне интересное свидетельство отрицательного отношения к танцам как занятию, несовместимому с римскими добродетелями с одной стороны и одновременно веры в то, что бытовое поведение должно строиться на основании текстов, описывающих героическое поведение. С другой. Дают воспоминания В. Олениной, рисующие эпизоды из детства Никиты Муравьёва. Смотри страницу 95-ю. Конец примечания О том, что речь идет не о простом отсутствии интереса к танцам, а о выборе типа поведения, для которого отказ от танцев лишь знак, свидетельствует то, что серьезные молодые люди 1818-1819 годов, а под влиянием поведения декабристов, серьезность входит в моду, захватывая более широкий реал чем непосредственный круг членов тайных обществ, ездят на балы, чтобы там не танцевать. Хрестоматийно известны слова из пушкинского романа в письмах. «Твои умозрительные и важные рассуждения принадлежат к 1818 году». В то время строгость правил и политическая экономия были в моде. «Мы являлись на балы, не снимая шпаг». Офицер, намеревающийся танцевать, отстегивал шпагу и отдавал ее швейцару еще до того, как входил в бальную залу, примечание автора. Нам было неприлично танцевать и некогда заниматься дамами. Сравним реплику княгини-бабушки в горе от ума. Танцовщики ужасно стали редки. Идеалу Перова демонстративно были противопоставлены спартанские по духу и подчеркнуто русские по составу блюд русские завтраки Урлеева, которые, как вспоминает Бестужев, были постоянно около второго или третьего часа пополудни, и на которые обыкновенно собирались многие литераторы и члены нашего общества. Завтрак неизменно состоял из графина очищенного русского вина, нескольких кочней кислой капусты и ржаного хлеба. Эта спартанская обстановка завтрака гармонировала со всегдашней наклонностью Релеева налагать печать русицизма на свою жизнь. Особенности это получало порой довольно неожиданные проявления. Так Релеев, занимая квартиру в доме русско-американской компании на мойке в самом аристократическом районе Петербурга, содержал, по воспоминаниям его слуги, во дворе дома корову, как идеологический факт бытового опрощения. Эмбест уже вдалек от иронии описывая нам литераторов, которые, ходя взад и вперед сигарами, «Закусывая пластовой капустой», там же страница 54-я, критикуют туманный романтизм Жуковского. Однако это сочетание, в котором сигара относится лишь к автоматизму привычки и свидетельствует о глубокой европеизации реального быта, а капуста представляет собой идеологически весомый знак «характерно». Эмби Стужев не видит здесь противоречия, поскольку сигара расположена на другом поведенческом уровне, чем капуста. Она заметна лишь постороннему наблюдателю, то есть нам. Столь же характерно и то, что релеев критикуя Жуковского за ложную народность, не замечает комической парадоксальности реальной обстановки, в которой произносится его речь.